Глава восьмая Не знаю, что бы я ответила королеве, если бы она все же решила добиться от меня моментальной реакции на ее слова. К счастью, она не стала требовать от меня разрыва отношений с рядом сию минуту. Сказав свое решение, она легким движением кисти сняла защитный полок вокруг нас, и мир тут же наполнился звуком весело щебечущих девиц. Я снова ощутила на себе пронизывающий до костей взгляд лорда Верана. Его глаза словно спрашивали, что случилось, в порядке ли я, и что я успела сказать королеве за время нашей короткой беседы. Но что я могла ответить, тем более взглядом. Пожав плечами, Ярвана выдохнула и сложила руки на коленях, выражая безмолвную покорность власть имущим. «Ваше Величество, позвольте мне увести невесту в покое». Кажется, Эмма несколько переволновалась, ей нужен небольшой отдых перед балом. Риад говорил спокойно, словно был уверен в том, что королева позволит нам удалиться. И я была немало удивлена, когда та кивнула Риаду и с материнской улыбкой сказала. «Конечно, дорогой, помоги своей невесте прийти в себя. Бедняжка так волнуется, ее можно понять. Новый мир пугает с непривычки». Я низко поклонилась королеве и вцепилась в предложенную руку лорда Верана с такой силой, что тот поморщился. Я смогла заговорить лишь тогда, когда мы прошли большую часть пути к дворцу, и тень высоких шпилей замковых башен накрыли наши головы. «Нам нужно поговорить», — сказала я, с трудом ворочая языком, «то ли от пережитых нервов, то ли от коварного шипучего напитка, который меня буквально вынудили пить. Именно поэтому я тебя и забрала оттуда». Мрачно согласился Риад, внимательно глядя мне в глаза. «Сколько ты выпила?» Я непонимающе моргнула. «В смысле, сколько я выпила?» «Вроде шла я ровно, чушь всякую не говорила, да и в целом вела себя просто образцово». «Эмма!» — с нажимом повторил Риад. «Сколько?» «Половину бокала», — хмуро ответила я. «Меня заставили». Лорд Веран ощутимо расслабился. «Хорошо, не все так плохо». Сейчас дам тебе нейтрализующие зелье, и мы обсудим все, что тебя беспокоит. Я хотела о многом спросить, но в этот момент мы вошли в прохладный холл дворца, и к нам уже спешил знакомый дворецкий с неизменной улыбкой на лице. Мы молча дошли до покоев, которые нам выделила королева. Риад, стоило нам оказаться внутри общей гостиной, плотно закрыл за мной двери и тут же поспешил к своему секретеру. Среди множества ящичков он быстро нашел нужный и выводил на свет склянку с прозрачной жидкостью. Также молча он подхватил с подноса пустой бокал. Наклонив пузырек, вылил в бокал несколько капель, а затем разбавил зелье водой из кувшина. И после, поболтав бокал в руке, чтобы смешать ингредиенты, поднес его к моим рукам. «Выпей». Я безропотно приняла зелье Риада, но сразу пить не стала. Вздернув бровь я спросила ты думаешь, меня пытались отравить? Нет, нервный смешок был мне ответом. Никто бы не осмелился отравить невесту королевского зельевара так явно, но... но я все еще не спешил употреблять неизвестное средство. Но в дамскую шипучку традиционно добавляются легкие афродизиаки и некоторые магические усилители чувственности, помимо общего одурманивающего эффекта. Впереди бала тебе стоит быть с ясной головой, чтобы не подвести меня и саму себя. Я махом выпила содержимое бокала, мысленно проклиная королеву за ее коварство. Чего она добивалась, спаивая меня подобным напитком? Что я поведу себя неприлично и скомпрометирую жениха? Кстати, о женихах. Поставив пустой бокал на столик, я повернулась к риаду и еле слышно прошептала. «Королева приказала мне бросить тебя». Вопреки моим опасениям Риат не стал меня винить в провале миссии. Он нахмурился, погрузившись в свои мысли, и начал мерить гостиную широкими шагами. И если первые мгновения его кругов по комнате заставили мою голову закружиться, то чем больше проходило времени после того, как я выпил антидот, тем яснее становилось мое сознание. Я поняла, что все время, пока общалась с королевой, я пребывала в легком тумане. «Как же хорошо, что не ляпнуло ничего неподобающего или компрометирующего наш договор с рядом. «Сроки она тебе не называла?» — спросил лорд Веран спустя некоторое время. Я матнула головой. «Нет, лишь указала, что я должна это сделать сама». «Хорошо», — кивнул Риад. «Что значит «хорошо»?» — не выдержала я. «Мы разрываем наше сог...» «Молчи!» — перебил меня Риад и добавил уже мягче. «Нет, все в силе». Пока тебе дали время, будем тянуть и ждать. Ждать? Я снова повторила за Риадом, словно попугай. Чего ждать? Пока я придумаю выход из этой ситуации, Эмма. Посмотрев мне в глаза, ответил Риад. А пока готовься к балу. Я распоряжусь. И, Эмма, ничего не болтай при слугах. Я и без предупреждения догадалась, буркнула я. Не дурочка же, в самом деле. Я знаю. Внезапно удивил меня своим признанием Риад Веран. Ты молодец и ушел, оставив меня в полной растерянности. Это что, он меня похвалил? Сам ряд Веранс не зашел до добрых слов в адрес Эммы -э Циен? -э Халан, ты там жив? Кажется, кто-то умер в лесу. Твой грубый юмор отвратителен, — услышала я голос кота и уже даже не вздрогнула. Неужели привыкаю? Рада тебя видеть, — с улыбкой ответила я, поворачиваясь к окну лицом. Чего нового расскажешь? Пока с тебя информации хватит, дернув ухом, сказал кот. Лучше готовься к вечеру. Чует мое сердце будет весело. Ждешь очередной подставы, вот я изобразила рукой корону над головой. Халон неопределенно фыркнул. То ли посмеялся, то ли презрение выразил. Самая большая ошибка в борьбе с противником знаешь, какая? Какая? Недооценить силу его коварства. Халон был прав и расслабляться точно было не время. Бал был моим следующим серьезным испытанием, и если встреча с королевой в саду была короткой и прошла в целом без потерь, то вечер обещал быть долгим и опасным. Мои рассуждения прервал стук в дверь. На пороге появилась горничная, которая уже приходила ко мне раньше. Поклонившись, девушка сказала, «Позвольте помочь вам приготовиться к балу, леди Эмма». «Конечно», — со вздохом согласилась я, «делай то, что положено». И я снова позволила служанке вертеть с собой, как марионеткой. Плотный корсет, множество нижних юбок, тяжелая дорогая ткань верхнего платья, а затем долгие минуты, перетекающие в часы, пока мне на голове сооружали модную высокую прическу с драгоценностями, вплетенными в локоны. Я сама не узнала свое отражение. Кто эта кукла, место которой в магазине дорогих вещиц? Завершающим штрихом были тяжелые холодные украшения, которые опустились мне на шею. Выполняя указ Риада, разговоров с горничной я не заводила, отвечая односложно там, где требовалось и сохраняя молчание все остальное время. И лишь когда девушка ушла, оставив меня готовой к вечернему бою, я смогла задать мучивший меня все это время вопрос коту. «Ты же все знаешь, да? Так скажи мне, кто решает, что именно мне надевать в каждый приход горничной?» «Королева? Самогорничная или кто-то еще?» Халлан закатил глаза и вздохнул. «Конечно же, твой жених, глупый человек. Ваши наряды должны сочетаться, ведь вы пара. А кто лучше самого жениха знает, в чем он будет на балу?» Я выдохнула с облегчением. Кто знает, какие там у них порядки в этих дворцах. Но знание, что за мой наряд ответственен сам ряд, успокаивало меня особенно тогда, когда я в любой момент ждала подвоха со стороны королевы. С нее осталось бы подставить меня так, чтобы я сама того не ведая, оскорбила весь мир, жениха и саму королеву неверно подобранным платьем. Легкий стук в дверь заставил вздохнуть. Ох, с этим дворцом мне точно стоило приходить на успокоительные капли. Да, мой вопрос прозвучал слишком тихо, но его услышали. «Ты готова?» — ответили мне. «Да». Уже увереннее сообщила я, бросив последний взгляд на свое отражение. Боковым зрением заметила, как мелькнул пушистый серый хвост, Холланд снова предпочел исчезнуть. Дверь открылась, и на пороге возник Риат Веран во всей своей преступно совершенной красоте. Взгляд в темно глаз прошелся по моей фигуре, а после легкая улыбка заиграла на лице королевского Зельевара. Кажется, он остался доволен тем, что увидел. «Идем, мама. Нас уже ждут. В пансионе нас учили, как следует вести себя в обществе. И основным танцам, которые ждали бы нас на балу тоже. Но даже несмотря на эту подготовку, я не была морально готова к тому, что обрушилось на меня, стоило нам с рядом войти в залитый ярким светом больный зал. Невероятное множество огней, сверкающий блеск драгоценностей щедро разряженные дамы и не менее красочно разодетые мужчины. Я постаралась набросить на лицо маску равнодушия, подражая своему присытившемуся дворцовыми развлечениями жениху, но не уверена, что вышло достоверно. «Лорд Риад Веран со своей невестой, леди Эммы Циен, объявили о нашем появлении, и стоило моим туфелькам перешагнуть порог бального зала. Я вздрогнула и чуть сильнее сжала пальцы на руке Риада. «Не волнуйся, я с тобой», — прошептал мне королевские зелье Вар и уверенно повел в зал. Туда, где на небольшом постаменте из трех ступенек располагался королевский трон. Не пустой, конечно же. «Ваше Величество!» — ряд поклонился королеве, и я присела в самом глубоком реверансе, рискуя распластаться перед стопами королевы на блестящем от лака паркете. «Надеюсь, вашей невесте уже стало лучше, лорд Веран». Королева кивнула в мою сторону, а я отметила, что на официальном приеме она решила придерживаться общих норм и не тыкать Риаду. Хотя имела на то полное право, кто бы ей что возразил. Благодарю за заботу об Эмме. Риад мягко накрыл мою руку ладонью и даже улыбнулся мне так тепло, что мое сердце решило внезапно замереть в испуге. Оказывается, королевский зельевар умел играть, когда сам того хотел. И уже значительно лучше. Благодарю за заботу, пискнула я и тут же закрылась в раковине, напоровшись на пронзительный взгляд королевы, который моментально напомнил мне о ее приказе. — Что ж, это прекрасные новости. Тогда, полагаю, вы не откажете нам в маленькой просьбе и откроете бал. От волнения, буквально накрывшего меня с головой, задрожали колени. Благо, под множеством юбок этого никто не заметил, но стоять становилось все сложнее. «Как будет угодно, вашему величеству!» — с поклоном ответил ряд и, дождавшись кивка королевы, повел меня в центр зала. Немногочисленные пары, ранее прохаживающиеся по паркету, моментально удалились из центра, освободив нам площадку для танца. Оркестр взял паузу и уже через миг заиграла приятная легкая мелодия Ряд Веран положил одну руку на мою талию, а другой подхватил мои дрожащие пальцы, закружив танце. Двигался мой жених, на удивление гармонично ведя меня по кругу, так уверенно, что уже через минуту я расслабилась и позволила ему взять контроль над танцем. «Ты хорошо танцуешь», — с легким удивлением отметил Ряд, когда мы заканчивали третий круг, и к нам постепенно начали присоединяться другие пары. «Конечно», — хмыкнула я, — Нас же учили тому, что должна знать и уметь леди. Взламывать чужие дома и красть ценные книги?» Театрально вскинув брови, уточнил Риад, заставив меня покраснеть от досады. «Нет, это была часть самостоятельного обучения», — ответил я, смело взглянув ему в глаза. «Уроки выживания в недружелюбном мире...» «Что ж, надеюсь, тебе они больше не понадобятся», — мрачно сказал лорд Веран, ловко уводя нас от столкновения с другой парой. «Боюсь, мне еще предстоит в полной мере вкусить всю недружелюбность королевского двора», парировала я, не сводя внимательного взгляда со своего партнера по танцу. «И мне пригодятся все мои умения по выживанию». «Эмма», — Ряд ответил со всей серьезностью. «Я рядом. Я не дам тебя в обиду. Ты веришь мне?» «Верила ли я королевскому любимчику?» Сложный вопрос. «С одной стороны, пока нас объединяли общие цели... «В его же интересах было оберегать меня от любых опасностей, но с другой — королева, пожелая на меня казнить на месте, кто есть сможет что-либо возразить». Мое молчание Риат расценил как отрицательный ответ на свой вопрос и помрачнел еще сильнее. Остаток танца мы молчали, продолжая думать каждый о своем, а после, когда мелодия стихла, Риат Веран повел меня к месту отдыха, где уже сидели некоторые парочки, наслаждаясь напитками — Легким перекусом и неспешной беседой. И вдруг, словно из-под земли, у нас на пути возникла леди Манис Веролайн. Прекрасная и столь ослепительная в своем нежно-голубом платье с белым кружевом, что я невольно ощутила себя серой мышью по сравнению с ней. «Лорд Веран, какая радость видеть вас на балу! Позвольте украду вас у вашей очаровательной спутницы на один танец!» Ряд лишь на мгновение отвернулся от настырной любовницы и посмотрел мне в глаза. «Все будет хорошо, я вернусь», — говорил его взгляд. А после он подал руку леди Веролайн и повел ее в центр зала. От меня не ускользнул острый, как кинжал взгляд королевы, пристально следившей за всеми гостями. В суде по едва наметившейся улыбке на лице правительницы все шло по ее плану или с ее одобрения. Это меня заставило напрячься. Что ждало нас рядом дальше? Какие еще представления будут разыгрывать перед ним, чтобы внести разлад в отношение пары? Решив, что на королеву отвлекаться мне нет смысла, я перевела взгляд на пару ряда и леди Манис, и снова, где-то под сердцем, неприятно кольнула. Я прекрасно понимала, что наша игра временная, да и нежных чувств к королевскому зельевару не испытывала. Но то, как гармоничны они смотрелись, Вселяла в меня неоправданную тоску. Оба темноволоса, оба обладали яркой красотой и, чего уж греха таить, поражали роскошью одежды и украшений. Они словно сошли с плаката, демонстрирующего идеальную любовную пару принц и принцесса волшебного королевства. Вопреки моде, черные волосы Манис были практически не убраны. Ее прическа была столь легка и проста, будто она не на бал королевский пришла, а вышла в лес ранним утром поприветствовать пробуждение нового дня. Я кинула взглядом в больный зал и с удивлением отметила, что подобная вольность прически была позволена лишь леди Веролайн, очередной хитрый ход королевы, показать Фрейлину невинный ланью на фоне светских львиц. Мне снова захотелось посетить ванную комнату и провести не один час, смывая с себя дворцовую пыль. «Позвольте пригласить вас на танец, леди Циен», нарушил мое одиночество приятный мужской голос. Я обернулась, поворачиваясь на звук голоса, и замерла в восхищении. Конечно, я слышала, что королева коллекционировала красивых мужчин и женщин, собирая у себя при дворе самых лучших представителей обоих полов. «Позволяю», — ответила я, бесстыдно разглядывая великолепный образчик мужской красоты. Словно в противовес ряда незнакомец был светловолос, а его ясные голубые глаза прожигали меня насквозь. Широкая искренняя улыбка дарила обманчивое ощущение спокойствия, будто от этого мужчины точно не стоило ждать подвоха. Вот только я прекрасно помнила, где я и с какой целью. Вложив руку в раскрытую ладонь незнакомца, я вышла вместе с ним в круг танцующих. Танцевал мой партнер, к слову, ничуть не хуже ряда. Уже на втором круге я перестала следить за ногами и, словно почувствовав, что я расслабилась, незнакомец заговорил. — Мы не были представлены, — сказал он с улыбкой. — Лорд Страут Лотар, к вашим услугам. — Мое имя вы уже знаете. Я не смогла не ответить на столь открытую улыбку. — Эмма. «Вам очень идет ваше имя, Эмма», — ответил лорд Латар. на очередном круге прижав меня к себе сильнее, чем того требовала фигура танца. «Очень нежное, красивое, чувственное имя, как и вы». От смущения я не нашлась, что ответить, лишь попыталась отстраниться, чтобы наши вынужденные объятия не выглядели непристойно со стороны. К счастью, Страут не стал упорствовать, и я смогла вздохнуть спокойнее, вернув положенную дистанцию между нашими телами и тут же поймала на себе напряженный взгляд темно-болотных глаз. Ряд со своей партнершей оказался возле нашей пары, незаметно сократив расстояние между нами. И почему вся его фигура словно говорила о том, что мне не жить? Что плохого я сделала, согласившись на один невинный танец? Ряд, дружище!» — заметив зелье рассказал сказал Страут. «Ты везучий засранец, друг!» Столько красивых дам собрал вокруг себя! Пожалей нас, свободных! Оставь нам хоть одну леди!» «Страут!» — процедил сквозь зубы ряд. «Оставь свои шуточки для мужской гостиной. Не видишь, что ты смущаешь мою невесту?» «Которую из двух?» — засмеялся Страут, снова демонстративно прижав меня к себе сильнее, чем нужно. В очередной раз по сердцу, словно грязным когтем, провели. «Я не была настоящей невестой Риада, но если бы была...» После таких шуточек королевскому зельевару грозил бы настоящий домашний скандал. Не припосторонних, конечно, но... Музыка кончилась, и я со спокойной совестью вышла из круга, напоследок присев в традиционном реверансе благодарности партнеру по танцу. Но, как оказалось, воспользовалась временной передышкой не только я. К столикам с напитками и закусками отправилась вся наша компания. «Ряд!» — начал было Страуд, но тут же был перебит зельеваром. «Страут, хватит. Твои шуточки были уместны в Академии, но пора бы повзрослеть. Если не хочешь, чтобы твой язык довел тебя до дуэли». «Воу-воу!» — Страут поднял руки, шутя, признавая поражение. «Да тут, смотрю, все серьезно. Что ж, позволят всей души поздравить тебя, дружище». «Думаю, ваше поздравление несколько преждевременно, лорд Лотар», — медовым голоском пропела леди Веролайн. «Ее величество против столь поспешных шагов всеобщего любимца». «Всеобщего?» — не удержалась от ремарки я. «Как же мне повезло, что тот, кому принадлежит любовь всего двора, отдал свое сердце мне!» Улыбка, которой мне ответила леди Манис, была настолько ядовита, что ей позавидовала бы самая опасная кобра. «Леди Веролайн, я бы попросил вас воздержаться от любых комментариев в адрес меня и моей невесты», — холодно ответил Риад на провокацию любовницы. С Ее Величеством мы решим все вопросы и придем к полюбовному согласию. А тебе, Страут, как я и говорил, пора бы повзрослеть. Можешь начинать прямо сейчас». Затем Риад предложил мне руку и добавил уже мне гораздо более мягким тоном. «Пойдем, дорогая, я покажу тебе королевский сад. В это время он невероятно красив». Я позволила увести себя подальше от обступивших со всех сторон придворных, с жадностью следивших за нашей словесной баталией. Лишь когда ряд вывел меня в сад через боковые двери бального зала, я разрешила себе сделать ему замечание. Ты обещал не оставлять меня, но сбежал по первому зову любовницы. Разве так себя ведут влюбленные женихи? Я не мог отказать Фрейлине и ее величества. Это было бы оскорблением самой королевы. Да-да, именно так, ехидно поддакнул я. Может, ты и в постель ее свою пригласил, чтобы не обидеть ее величество? Эмма! Ряд даже остановился, заставив меня замереть на гравийной дорожке. — Ты переходишь все границы. — Прошу прощения! — я улыбнулась, даже не слишком пытаясь скрыть снисхождение. Слишком увлеклась ролью невесты. Ряд громко вздохнул и страдальчески закатил глаза. А мне вдруг стало легко и смешно от того, в какую ловушку он сам себя загнал. Перехитрил самого себя — а теперь вынужден участвовать в представлении, да еще и ломать привычный уклад жизни. Леди Веролайн забылась, — ответил Риад, снова возобновив нашу неспешную прогулку меж пышных кустов с крупными бутонами роз. — Я обязательно поговорю с ней. Твои претензии приняты, но, заметь, ты сама тоже была далека от роли влюбленной невесты. — Это еще почему? — возмущенно воскликнула я. Я видел, как ты прижималась к лорду Латару и как улыбалась ему. Я не смогла сдержать широкой улыбки, услышав претензию Риада. Вдохнув полной грудью, ночной воздух с ароматом роз, я сполна насладилась тем, как Риад, словно загипнотизированный, не отрываясь, смотрел в мое декольте. И лишь после ответила, «Ревнуешь?»